Глава 57. Арка единства. Где-то в глубине сознания Стеллан понимал, что вся галактика смотрит на него. Он слышал жужжание дроидов-камер, практически чувствовал, как выдвигаются их объективы, снимая крупным планом каждое пятнышко грязи на его одежде. Раны на его лице, слезы в глазах. Джедаям не положено плакать. Им положено контролировать свои эмоции. Но разве не положено им сочувствовать тем, кому больно? Во имя света и жизни. Во имя света и... Стеллан услышал всхлип, но не осознал, что этот звук издал он сам. Он не мог закрыть глаза на страдания тех, чьей прежней жизни настал конец. Не мог игнорировать их боль. А если бы мог... Если бы их мучения не ранили его в самое сердце, то что бы тогда он был, заджидай? В его сторону уже спешила целая толпа. Тагрудские военные, только что прибывшие из Шиле, мчались к своей королеве. Были и другие: врачи из республики и из ордена, а впереди всех рыцарь Джидай, которого он знал, но не мог вспомнить, Чэгрянин с мет пакетом в руке. А также Белл и его золотая борзая обмчались в догонку за подростком, который бежался со всех ног к Стеллану, выкрикивая единственное слово, разрывавшее душу. Мама! Китрипсо рухнул на колени перед Стелланом, перед своей матерью, которая безжизненно обвисла у того на руках. Никто не стал бы винить Кипа за его слёзы, за его горе. Он не был ожидаем, он был просто сыном, который боялся, что его мама быть может уже умерла. Матаре и Вору неслышно подошли к подростку и потыкались в него носами. Кип зарылся лицом в мех таргонов, всхлипывая на глазах у всех, и стал он зарыдал вместе с ним.